Глава шестая. Абашев. «Призрак?» — задумчиво произнес император. «Кто это?» «Сын Абашева-старшего. Только не думаю, что он как-то может быть причастен к пропаже кристалла. Я хорошо знаю Артема, он на такое не способен. Да он нам даже помогал, когда мы с архитектором сражались, помните?» «Я не обвиняю его ни в чем», — улыбнулся Алексей Иванович. Но вот по поводу главы рода есть некоторые сомнения. «Он знает про кристалл?» — спросил Март. «Не должен. Но он долгое время дружил с Калининым, третьим магистром, так что некоторую утечку информации я могу предполагать». Абашев, как я уже говорил, служил у меня, но потом стал проявлять определенные качества, которые мне не понравились. Ни послушание, ни выполнение определенных приказов по службе, или выполнение, но ну, несколько иначе, искажая основу. Чувствовалось, что он рвался к власти, большой власти, а по поводу кристалла... Он однажды оговорился. Напрямую не сказал про артефакт, но намекнул, что хотел бы обладать чем-то таким, что подчиняло бы себе все таланты всех одаренных. Не знаю, может быть, это была случайная фраза. Думаю, каждому она когда-то приходила в голову. Но тогда мне показалось, что это все неспроста. Император задумался. Были и другие моменты. Не такие явные, но заставляющие задуматься. И я принял решение и отстранил его. Пока было не поздно. Хотя, кто знает, может, и было поздно. Ведь кристалл-то исчез. Император грустно улыбнулся. «Мы проверим Абашева», — сказал Март. «Его и всю его семью». «Семью-то зачем?» — спросил я. «У него есть сын, который обладает весьма нужным для воровства даром, исчезновением. Призрак, кажется, так то его назвал». Март холодно улыбнулся. «Начните проверку с него», — сказал император. «А я пока постараюсь решить проблему с паникой из-за отсутствия дара. Кстати, вам бы сила не помешала». Император положил мне на плечо ладонь, и в ту же секунду я почувствовал мощный обжигающий толчок. Его величество делился со мной своей внутренней волей. «Это даст хоть немного преимущества вам в вашем деле», — сказал император. Сила и вправду была огромной. С помощью нее можно вновь использовать дар, только питаясь не извне, а внутри того резерва, который предоставил его величество. Март тоже удостоился чести получить волю, а вот на Катю император посмотрел внимательно и даже с подозрением. Спросил у меня. «Она твой помощник? Устав не запрещает магистрам иметь их при определенном соблюдении правил, секретности, исполнительности и прочего». Я глянул на Катю, кивнул. «Да, она мой помощник». «Хорошо», — одобрительно кивнул император и положил ладонь на ее плечо. Девушка закрыла глаза и даже стиснула кулаки. Настолько ее поразила мощь, которой с ней делился не кто-нибудь, а сам император Российской империи. «Думаю, будет излишним напоминать вам о том, чтобы вы держали все в строжайшей тайне», — подытожил император. И мы кивнули головами. «Вот и отлично. Тогда идите, докладывайте обо всем. С этой проблемой нам нужно разобраться как можно скорее». Мы двинули на выход. Всю дорогу, что мы ехали до Абашевых, меня раздирали сомнения. С одной стороны, я очень хорошо знал призрака и мог дать голову на отсечение, что он тут ни при чем. Но вот про отца его такого сказать я не мог. Его я, если честно, вообще не знал. Что ж, теперь придется познакомиться. Но, насколько я помнил, призрак не сильно общался со своей семьей. Случился у них давно как-то конфликт, из-за которого парень практически перестал разговаривать с родом. И даже от денежного довольствия отказался, устроившись на работу на завод. Удивительный парень. «Что это?» — спросила Катя, показывая куда-то в сторону. Мы оглянулись. На горизонте над городом зависло нечто. Огромное, размером с грузовик, не облако, но что-то отдаленное, его напоминающее — только иногда переливающиеся радужными пятнами, словно по небу разлили нефтяное пятно. «Смещение потоков», — произнес Март, стиснув кулак. «Что это значит?» «Где-то происходят ритуалы. Очень непростые ритуалы, и для их сотворения применяют кристалл. Его аура четко ощущается». «Мы можем проследить пути сотворения?» — взволнованно спросил я. «Нет», — сокрушенно ответил магистр. То, что мы видим, — это всего лишь визуальная иллюзия. Она может возникнуть где угодно. — Где угодно? — с сомнением спросил я. — Только потратишь силы на обнаружение. Бросил Марта и прибавил газу. Я пригляделся к иллюзии и на всякий случай сделал мысленный слепок. Небольшое заклятие, архивирующее увиденное на уровне ауры. Так, на всякий случай. Кабашиным мы приехали минут через тридцать. Нам открыл высокий и невозмутимый, как слон, дворецкий. «Чем могу быть полезен, господа?» — спросил он густым басом. «Нам нужно увидеть господина Абашина», — ответил Март. «Его нет, он выехал». «Давно?» «Давно. А куда можно полюбопытствовать?» «Полюбопытствовать можно», — кивнул Дворецкий. «Но ответить вам на этот вопрос я не смогу». «Почему?» — насторожился я. «Потому что не знаю. Он мне не сообщил, куда отправился». Дворецкий стал раздражать своей невозмутимостью и какой-то скрытой издевкой, которую он демонстрировал. Захотелось врезать здоровяку, но бить прислугу было против моих принципов, тем более чужую, поэтому я сухо сказал. Тогда мы еще вернемся позже. — Как вам будет угодно, — кивнул тот. Мы собирались уже было уходить, как вдруг услышали на втором этаже чей-то голос. Это был не призрак, не жена или сестры, это был сам глава рода. Петр, кого там черти принесли? И где ты пропал с моим коньяком? Учти, всыплю прудком тебе, мало не покажется. Разговаривать так с Дворецким мог только один человек, старший из рода, и это был, несомненно, Абашев. Так он все таки дома, улыбнулся я, поглядывая на Дворецкого и его реакцию. Надо отдать ему должное, он не смутился ни на секунду, и все тем же могильным голосом сообщил. Это телевизор. Я тебе сейчас в морду дам прошипел Март, отстраняя дворецкого в сторону и беспардонно входя внутрь дома. Я последовал за ним. Абашев был дома. Он стоял на лестнице в бархатном красном халате. В одной руке у него был стакан, а в другой он держал пустую бутылку. «Нужно закупить еще хорошего коньяка из погребов господина Павлова», уверив нас, Абашев нахмурился. «Господа, а вы кто, собственно, такие?» «Мы от императора», — произнес Март и мы хотели бы с вами кое о чем поговорить. — О чем? — осторожно спросил хозяин дома, делая едва заметный шаг назад. — Думаю, вы и сами все прекрасно понимаете. Абашев смутился. Взгляд его начал метаться из стороны в сторону. Эту реакцию на наш визит заметил не только я, но и Март. — Только давайте без глупостей, — сказал он, делая шаг вперед. — Конечно! — кивнул Абашев. — Если угодно поговорить, то давайте поговорим, — «Я думаю, что все вопросы всегда можно урегулировать, если разговаривать. Кстати, а кто это там с вами?» Он кивнул в сторону, но я быстро понял, что это уловка. Не прогадал. Абашев метнул в нас пустую бутылку и рванул на утёк. «Берегись!» — крикнул я, уворачиваясь от снаряда. Раздался звон, бутылка разбилась о стену. «За ним!» — крикнул Март. Рука у магистра была в крови. Он закрылся ей от осколков, и те поранили его. В порядке?» «Да, за ним! Убегает! Я догоню!» Я рванул за Абашиным. Лестница в тридцать две ступени была преодолена за полторы секунды, но хозяин дома оказался быстрей. К тому же брошенная вслед бутылка помогла ему выиграть пару секунд, и поэтому, когда я рванул по коридору, Абашев уже заскакивал к себе в кабинет. Я понял, что не успел ровно на одну секунду. Дверь захлопнулась у меня перед носом. Я рванул ручку, но было бесполезно, Хозяин успел закрыться. Пришлось сломать. Но просто так сломать дубовую дверь оказалось не так легко, как могло показаться. Я бился в нее плечом и ногой. Даже добавил немного силы воли от императора, и лишь тогда она дала трещину. Я выломал замок, распахнул дверь и в последний момент успел броситься в сторону. Абашев перевернул массивный стол и спрятался за ним. В руках у него было охотничье ружье, которое он тут же и применил, едва я заскочил внутрь. Крупная дробь прошла кучно. Мне повезло. Заряд вырвал большой кусок от дверного косяка, осыпая меня опилками. «Брось оружие!» — ревкнул я, но Абашев не спешил этого сделать. Напротив только приступил к настоящей обороне. «Я применю дар!» — пригрозил я. Абашев рассмеялся. «Давай! Уже как частный, кто вообще ничего применить не может! Теперь решает сила! Настоящая грубая сила!» Он был прав. Но есть нюанс. У меня все же была сила, которой со мной поделился император, и я мог создать конструкт, что, собственно, сейчас и делал, лихорадочно собирая элементы защитных формул. Мне оставалось совсем чуть-чуть. Только запустить поток в центр пентаграммы, как в комнату ворвался Март. Он тоже понял, что противник сдаваться не собирается, и потому уже собрал конструкт, с которым и зашел, как с козырей. Комната наполнилась огнем красным, нестерпимым, все уничтожающим. Закричал Абашев, принялся палить во все стороны, не давая выйти из укрытия, а потом раздался звон стекла. Абашев выпрыгнул. «Огонь — Огонь! — крикнул я. — Убери огонь! Нужно было как можно скорее продолжить преследование, но мешал пожар. Март выругался, принялся отворить противоположный конструкт, однако для этого требовалось время, которого в запасе у нас не имелось. Я плюнул, выскочил вновь в коридор и рванул на улицу. Оббежав дом, я оказался в саду. Глянув на окно, увидел нужное, разбитое, из которого валил дым и мерцали красные всполохи. Значит, отсюда выпрыгнул хозяин дома. Только где он сам? Следы приземления имелись, примятая трава, а вот потом обашев, словно исчез. Выругавшись, я применил поисковый конструкт, тратя такую ценную сейчас силу, но обнадеживало другое. Просто так Абашев не должен был убегать от гостей. Значит, дело тут нечисто. И есть шанс, что кража кристалла скоро раскроется, и все вернется в свое привычное русло. Одаренные вновь смогут быть теми, кем являлись ранее. Конструкт подсветил следы хозяина дома. Он уходил в сторону черного входа, где располагалась углярка и комната отопления. Я двинул туда. Коморка, где располагалась печь отопления, оказалась тесной, но не это было самым плохим. Комната заканчивалась еще одной дверью, стальной, укрепленной железными вставками. Такую плечом не выбьешь. Вновь конструкт. «Абашев!» — крикнул я. «Ты уже понял, что сила у нас есть?» «Надеюсь, что понял. И думаю, ты не глупый, и понимаешь другое. Эта дверь нас не остановит. Мне не составит труда составить конструкт и смять эту преграду как фольгу. Только вот сможешь ли ты спастись при этом? Вряд ли, так что давай без глупостей». «Побереги себя, открой дверь, и мы по-хорошему поговорим! Как тебе такой вариант?» Абашев молчал, но я слышал его тяжелое надсадное дыхание. Хозяин дома размышлял над моим предложением. Пошли тягостные секунды, казавшиеся часами. Я уже готов был создать необходимый конструкт, как замок вдруг лязгнул. «Вот и хорошо!» — выдохнул я. «А теперь медленно открой дверь!» Петли противно скрипнули, но на пороге возник не Абашев, а нечто иное. Мой разум даже не смог назвать это существо человеком, но это был именно он, только несколько иного телосложения, к которому мы привыкли. На пороге комнаты стоял двухметровый детина. Лицо его было жутким, уродским, заставляя невольно отшатнуться. Часть лица была стальной, на накладках даже виднелись маленькие заклепки. Стальные пластины впивались в плоть. кожа морщинилась на границе и была воспаленной. Один глаз был нормальным, а вот второй явно словно взят из другого набора, причем не человеческого. Какой-то красный без зрачка округляш, испещренный сетью вен. Рот тоже непропорциональный. Большой, тянущийся от уха до уха. Из чуть приоткрытых тонких губ выглядывали мелкие острые зубы, похожие на акульи. Тело детины было угловатым, словно нарисованным неумелым художником или ребенком. Кулаки, как кувалды... Руки свисают почти до земли, Ноги короткие, слоновьи. «Да что ты такое?» Только и смог вымолвить я. ответил монстр, Улыбнувшись и обнажая мерзкие зубы И такой же мерзкий змеиный язык, И двинул на меня. «Вот ведь черт!» От мощнейшего хлесткого, Словно плетью удара, Меня спасло чудо, А точнее теснота комнатки. Противник снес половину стены, Пытаясь попасть мне по голове. Меня обдало пылью и звездкой. Я отстранился назад, но Детина не дал мне уйти. Он схватил меня своей лапищей за одежду и потянул на себя. Сила в его руках неприятно удивляла. Слышал я рассказы в кадетском корпусе о том, что некоторые аристократы держат у себя в подвалах таких вот людей, дурачков для работ по хозяйству, и даже что есть некая мадам Белла, которая этих дурачков знатным господам и поставляет. Говорят, она работает в цирке и что не гнушается любых связей, только лишь чтобы понести ребенка в своей утробе. И лишь только начинает ее живот округляться, как мадам надевает на себя жуткие стягивающие корсеты, которые этого самого ребенка и уродуют еще до рождения. Кто хилый и неспособный для тяжелой работы, идут на продажу в цирку родов, а кто уродился крепышом, по очень высокой цене отдается в дом к избранным». И что-то мне подсказывало, что стоящий передо мной монстр был одним из сынов этой самой мадам Беллы». произнес противник, как бы говоря, что моя песенка спета, и раскрыл свою пасть. Что он собирался сделать? Содрать мою кожу? Обглодать лицо? Откусить голову? Я не знал, но знал другое. Любой из этих вариантов меня никак не устраивал».